Почему вы подали заявку на участие? Ну и понял. Что за вопрос? Вы же сами объяв сделали, а теперь спрашивайте. Нам важно понять, почему вы откликнулись на приглашение. Да вам-то какая разница? Вам же раб сил нужна, а вы в душу лезете. Большое спасибо. Мы сообщим о результатах.